Глава 3. Моя поездка в Каир. Перемены в командовании. Мои сомнения по поводу высшего командования на Среднем Востоке постоянно подкреплялись сообщениями, которые я получал из многих источников. Мне стало настоятельно необходимо поехать туда и урегулировать решающие вопросы на месте. Мы все также были озабочены реакцией советского правительства на неприятное, хотя и неизбежное сообщение о том, что мы не могли бы уничтожить. что в 1942 году не будет произведено вторжение через Ла-Манш. Было решено, что я во всяком случае поеду в Каир и что я предложу Сталину приехать к нему для встречи. Поэтому я послал ему следующую телеграмму. Премьер-министр премьеру Сталину. 31 июля 1942 года. Первое. Мы принимаем предварительные подготовительные меры – Смотрите моё следующее послание для отправки большого конвоя в Архангельск в первой неделе сентября. Второе. Я хотел бы, чтобы вы пригласили меня встретиться с вами лично в Астрахани, на Кавказе или в каком-либо другом подходящем месте. Мы могли бы совместно обсудить вопросы, связанные с войной, и в дружеском контакте принять совместное решение. Я мог бы сообщить вам планы наступательных операций в 1942 году, согласованные мною с президентом Рузвельтом. Я привез бы с собой моего начальника имперского генерального штаба. Третье. Я немедленно вылетаю в Каир. Как вы легко можете себе представить, у меня там имеются серьезные дела. Оттуда я мог бы, если вы этого пожелаете, сообщить вам подходящую дату для нашей встречи. которое, поскольку дело касается меня, могла бы состояться между десятым и тринадцатым августа, если, конечно, все будет благополучно. Четвертое. Военный кабинет одобрил мои предложения. Премьер Сталин, премьер-министру. Тридцать первого июля тысяча девятьсот сорок второго года. Получил оба ваши послания от тридцать первого июля. Настоящим от имени советского правительства приглашаю вас прибыть в СССР для встречи с членами правительства. Я был бы весьма признательным вам, если бы вы смогли прибыть в СССР для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера, угроза со стороны которого в отношении Англии, США и СССР теперь достигла особой силы. Я думаю, что наиболее подходящим местом нашей встречи была бы Москва. Откуда мне членам правительства и руководителям Генштаба невозможно отлучиться в настоящий момент напряженной борьбы с немцами? Присутствие начальника имперского генерального штаба было бы очень желательно. Дату встречи я просил бы вас определить, как вам будет удобно, в зависимости от того, как вам удастся закончить дела в Каире, заранее зная, что с моей стороны возражения насчет даты не будет. Выражаю вам признательность за согласие направить очередной конвой с военными поставками в СССР в начале сентября. Нами, при всей трудности отвлечения авиации с фронта, будут приняты все возможные меры для усиления воздушной защиты транспортов и конвоя. Премьер-министр, премьеру Сталину, первое августа 1942 года. Я, конечно, прибуду в Москву и сообщу о дне моего прибытия из Каира. Тем временем сражение на позициях Уэля Аламейна, центром которых была горная цепь Ровейсат, продолжалось. Результат сражения казался неопределенным, хотя фактически к этому времени для сохранения силы удара Ромилю требовались подкрепления, а наша оборона держалась хорошо. Улид мой полет в Каир. Мы вылетели из Лайнхема после полуночи воскресенья второго августа на бомбардировщике Командо. Это путешествие сильно отличалось от полетов на комфортабельных летающих лодках типа «Боинг». Бомбардировщик в то время не отапливался, и пронизывающие сквозняки прорывались через многочисленные щели. На самолете не было постели, однако мы с моим врачом, сэром Чарльзом Вильсоном, смогли лечь на двух полках в задней кабине. Там было много одеял, которых хватило для всех. Над южной Англией мы летели низко, чтобы нас смогли узнать на наших батареях. Когда мы оказались над морем, я покинул кабину пилота и лег спать, подкрепленный хорошей снотворной таблеткой. Утром третьего августа мы без всяких предвлючений прибыли в Гибралтар, провели день за осмотром крепости и в шесть часов вечера вылетели в Каир. Нам предстояло совершить прыжок две тысячи миль или больше, так как надо было значительно отклоняться от пути, чтобы избежать встречи с самолетами противника в районе битвы в пустыне. Чтобы сэкономить горючее, командир самолета американский пилот Вандерклод не стал продолжать полет над Средиземным морем до наступления темноты, а полетел прямо через испанскую зону, и считавшуюся враждебной территорией ВИЧИ. Таким образом, поскольку нас сопровождал до наступления ночи вооруженный эскорт, состоявший из четырех самолетов Боуфайтер, мы фактически открыто нарушили нейтралитет обоих этих районов. В воздухе нам никто не досаждал, и мы не приближались на рудинный выстрел ни к одному крупному населенному пункту. Тем не менее я был рад, когда ночь закрыла своим покровом суровый ландшафт, и мы смогли воспользоваться теми возможностями для сна, какие имелись на команду. В Каире надо было разрешить следующие вопросы: не потерял ли генерал Окинлег или его штаб доверие армии в пустыне? Если так, то следует ли его отстранить и кто должен занять его место? Трудно принимать такие решения в отношении командира, обладающего наилучшей репутацией и высокими качествами, доказавшего свои способности и свою решимость. Чтобы подкрепить мое собственное мнение, я попросил генерала Смитса приехать из Южной Африки на место событий, и к моменту моего прибытия он находился уже в посольстве. Из Индии прибыл генерал Уэйвил, и в шесть часов вечера я созвал совещание по вопросам Среднего Востока. На котором присутствовали все ответственные лица: Смитс, Уэйвилл, Окинлег, адмирал Харвуд и Тедор, представлявшие авиацию. Мы решили много вопросов, проявив очень большую степень согласия. Но я все время думал об основном вопросе командования. Нельзя приступать к переменам такого рода, не обсудив все имеющиеся кандидатуры. В этой части проблемой моим советникам был начальник амперского генерального штаба. в обязанности которого входила оценка качества наших генералов. Как Александер, так и Монтгомери сражались вместе с ним в бою, который дал нам возможность вернуться в Дюнкерк в мае 1940 года. Мы оба восхищались великолепным поведением Александера в безнадежной кампании, которую он должен был вести в Бирме. Монтгомери пользовался прекрасной репутацией. Мы не сомневались, что если будет решено освободить Окенлека от его поста, то Александеру должен быть дан приказ нести бремя наследия в Востоке. Но нельзя было упускать из виду настроение восьмой армии. Не воспримет ли она как упрек ей и всем ее командирам всех рангов, если из Англии будут присланы два человека взамен всех тех, кто сражался в пустыне? Здесь генерал Год, как будто во всех отношениях удовлетворял требованиям. Войска были ему преданы, и он недаром заслужил прозвище боевой. Весь день шестого августа я провел с Бруком и Смитсом, а также за составлением необходимых телеграмм кабинету. Вопросы, которые предстояло теперь разрешить, касались не только высоких лиц, но также всей структуры командования на этом обширном театре. Я всегда считал, что название Средний Восток для Египта, Леванта, Сирии, Турции было выбрано неудачно. Это Ближний Восток. Персия и Ирак представляют Средний Восток. Индия, Бирма и Малаяя Восток, а Китай и Япония Дальний Восток. Но я считал, что гораздо большее значение, чем перемена названий, имеет необходимость разделить существующее командование на Среднем Востоке, которое было слишком разнородным и слишком громоздким. Теперь наступило время произвести это изменение в организации. Премьер-министра, заместителя премьер-министра, шестого августа тысячи девятьсот сорок второго года в восемь часов пятнадцать минут вечера. Первое. В результате произведенного мною здесь обследования и после длительных консультаций с фельдмаршалом Смитсом, начальником имперского генерального штаба и государственным министром, я пришел к выводу, что необходимо немедленно произвести решительные изменения в высшем командовании. Второе. Поэтому я предлагаю, чтобы командование на Среднем Востоке было реорганизовано и создано два отдельных командования, а именно: а) командование на Ближнем Востоке, включающее Египет, Палестину и Сирию, с центром в Каире; и б) командование на Среднем Востоке, включающее Персию и Ирак, с центром в Басре или Багдаде. Восьмая и девятая армии окажутся в первом, а десятая армия во втором из этих командований. Третье. Генералу Окинлеку следует предложить пост главнокомандующего в новом командовании на Среднем Востоке. Четвертое. Генерала Александера надо назначить главнокомандующим на Ближний Востоке. Пятое. Генерал Монтгомери должен заменить Александера в Торч. Я сожалею, что надо перевести Александера из Торчного Монтгомери во всех отношениях способен заменить его. Шестое. Генерала Готта надо назначить командующим Восьмой армии под руководством Александр. Военный кабинет согласился с моим мнением относительно необходимости решительных и немедленных изменений в высшем командовании. Однако члены военного кабинета настойчиво заявили, что сохранение звания главнокомандующего на Среднем Востоке в том случае, если Окенлег будет назначен командовать в Персии и Ираке, привело бы к путанице и искажению. Я понял, что это правильно, и согласился с их советом. Седьмого августа я потратил весь день на посещение Шотландской пятьдесят первой дивизии, которая только что высадилась. Когда после обеда я поднимался по лестнице в посольстве, я встретил полковника Джейкоба. Плохие вести о Готе. Что случилось? Сегодня днем его самолет был сбит, когда он летел в Каир. Я, конечно, был очень огорчен и расстроен в потере этого прекрасного солдата, которому я решил доверить самую непосредственную боевую задачу в предстоящем сражении. Все мои планы были нарушены. Премьер-министр заместителю премьер-министра. 7 августа 1942 года. К глубокому сожалению, самолет Готта только что был сбит в воздухе, а сам Готт убит. Не могло быть сомнений в том, кто должен стать его преемником. Премьер-министра заместителю премьер-министра, начальнику пирсского генерального штаба настойчиво рекомендует Монтгомери командующий Восьмой армией. Смэйц и я считаем, что назначение на этот пост должно быть произведено немедленно. Пожалуйста, прислите его специальным самолетом как можно скорее. Но на следующее же утро, 8 августа, предстояло сообщить Эйзенхауэру, что Монтгомери должен в этот день вылететь в Каир. чтобы принять командование Восьмой армией. Эта задача выпала на долю Исмей. Для заполнения вакансии был назначен генерал Андерсон, а Монтгомери выехал на аэродром вместе с Исмей. Теперь мне предстояло сообщить генералу Окинлеку, что он будет отстранен от командования. Наученный опытом, я знал, что такого рода неприятные вещи лучше делать в письменной форме, чем устно. и поэтому я послал полковника Джейкоба на самолете штаб О'Кенлека со следующим письмом. Каир. 8 августа 1942 года. Дорогой генерал О'Кенлек. 1. 23 июня в вашей телеграмме начальнику имперского генерального штаба вы подняли вопрос о вашем освобождении от исполняемого вами командования и упомянули имя генерала Александера как возможного преемника. В то критическое для армии время правительство Его Величества не хотело воспользоваться вашим великодушным предложением. В то самое время вы взяли на себя действительно командование боем, как я этого давно хотел и как я предлагал вам в моей телеграмме от двадцатого мая. Вы приостановили неблагоприятное развитие событий и в настоящее время фронт стабилизирован. Второе. Военный кабинет теперь решил по причинам, о которых вы сами упоминали, что наступило время для изменений. Предполагается отделить Ирак и Персию от нынешнего Среднеазиатского театра военных действий. Александр будет назначен командовать на Среднем Востоке, Монтгомери командовать Восьмой армией, и я предлагаю вам командование в Ираке и Персии, включая Десятую армию, со штабом в Басре или Багдаде. Правда, эта сфера действия сейчас меньше, чем Средний Восток, но через несколько месяцев она может стать ареной решающих операций, и подкрепление для десятой армии уже находится в пути. Примите уважение искренне ваш Уинстон С. Черчилль. П.С. Полковнику Джейкобу, который доставит это письмо, поручено также выразить моё сочувствие по поводу внезапной гибели генерала Готта. Вечером Джейкоб вернулся. Окинлег воспринял этот удар с достоинством солдата. У него не было желания принять новые командования, и он должен был приехать, чтобы встретиться со мной на следующий день. Утром девятого августа прибыл генерал Александр. Он завтракал вместе с начальником императорского генерального штаба и со мной. Генерал Окинлег прибыл в Каир вскоре после полудня, и у нас состоялась часовая беседа, которая была одновременно унылой и корректной. Я написал также генералу Окенлеку в тот же день. На обратном пути я намечаю созвать совещание в Багдаде четырнадцатого или пятнадцатого для обсуждения, между прочим, состава независимого командования для Ирака и Персии. К тому времени мне хотелось бы знать, считаете ли вы возможным взять на себя очень трудную и серьезную задачу, которую я предложил вам. И если, как я надеюсь, вы искренне будете считать, что сможете занять свое место в строю, То я рассчитываю, что вы встретите меня в Багдаде при условии, конечно, что передача командования здесь будет осуществлена до этого. Генерал Александр пришел ко мне этим вечером, и были намечены окончательные меры для изменения в командовании. Я сообщил подробности в Лондон. Премьер министр генералу и смею для всех, кого это касается, десятого августа тысяча девятьсот сорок второго года. Я дал генералу Александру следующую директиву. который очень приятно для него и которую поддерживает начальник имперского генерального штаба. Первое. Ваша первая основная обязанность будет заключаться в том, чтобы захватить или уничтожить при первой возможности германо-итальянскую армию под командованием фельдмаршала Ромилля вместе со всеми ее запасами и учреждениями в Египте и Ливии. Второе. Вы будете осуществлять или приказывать осуществлять другие обязанности, относящиеся к вашему командованию, без ущерба для задачи, указанной в параграфе один, которую надо считать наиболее важной для интересов Его Величества.